а вкусной и здоровой пищи Знаю, знаю, об этом уж не хуже меня писали многие, и тем не менее уж не в защите, всего несколько слов. Я все-таки не перестаю поражаться, насколько быстро еда, особенно вкусная и питательная, меняет представление людей о вещах. Еще недавно мир казался тебе гнусной тюрьмой или, скорее, душным театром, а люди в нем актеришками из заезжей провинциальной труппы, фиглярами, готовыми за жалкие гроши продавать свои никому ненужные задницы. И вот ты стыдно поел, и мир тотчас же преобразился. Теперь он уже не кажется жалким театриком. О, нет, теперь это роскошный подиум!» по которому разгуливают взад-вперед в пластиковых диадемах длинноногие принцессы, улыбающиеся приветливым лучам софитов. По телу растекаются волны тепла и доброты. Хочется замереть, уснуть, забыться, остановить вращение земли и погрузиться в приятную грезу. Хочется избавиться от необходимости совершать поступки, хочется полюбить всех на свете, хочется улыбаться. Хочется мечтать о чем-то великом, несбыточном и эпическом. Вот, видите, дорогой мой читатель, я думаю, что вы тоже пережили когда-нибудь эти прекрасные минуты. Желудок благосклонно урчит, по телу растекается приятная истома, а в душе вьет гнездо птица доброты и счастья. Письмо моему другу Люби Аркус, замечательному кинокритику, создателю и главному редактору журнала «Сеанс». «Дорогая Люба, я давно хотел поделиться с тобой своими опасениями. Ты ведь знаешь, что я не кинокритика, а библиотечный червь, вымирающая очковая порода людей. И, наверное, мои рассуждения покажутся тебе занудливыми, я должен сбросить камень с души. Прости, что обращаюсь к тебе публично. Так вот...» Наш кинематограф, обрати, пожалуйста, внимание, как старый советский, так и новый эпохи либеральных реформ, совершенно не понимает и не умеет передавать психологию человека, который только что вкусно поел. И это, Люба, кажется мне странным, странным и подозрительным. Ведь наши режиссеры, ты сама знаешь, внушительную часть жизни проводят в дорогих ресторанах. Возьмем, чтобы не ходить вокруг да около, классический советский фильм. трагический и строгий, еще раз рассказавший зрителям о любви. Главный герой, инженер-физик, вполне обеспечен. Он хорошо питается и вслед светлого немаловажного обстоятельства, почему-то все время фанатично готов работать на благо других и ругать последними словами отрицательного персонажа Топтыгина, инфантильного, эгоистичного мальчика-переростка. Отрицательный персонаж ничуть не удивляется такому раскладу, что, несомненно, делает ему честь. И вскользь замечает, что диалектика жизни, мол, такова, если кони сыты, а не готовы изо всех лошадиных сил стучать копытами. По-моему, Люба, мы здесь имеем дело с явной философской отзебятелем. Я искренне убежден, что сытый конь будет спокойно стоять в столе и ни за что стучать копытом не будет, а заставлять его делать это неэтичный и Хорошо. Сделаем поправку на то, что фильм был снят в советское время, когда бесчинствовала цензура и давала режиссерам адекватно самовыражаться. Но тогда как объяснить, что в фильме, снятом сравнительно недавно, молодым модным режиссером, по сценарию немолодого, но тоже модного писателя, люди, заняты едой, изображаются отвратительными, грязными, злыми животными, они даже не едят, а жрут? Жрут обильно, сочно, гадко, вертя в руках здоровенные кости и маслы и отрывает от них зубами мясо, а останавливаются, чтобы срыгнуть, выплевывают изо рта куски на тарелку, а потом опять на них набрасывается Камера показывает крупным планом лицо одного из этих едоков, немытые руки, хватающие пищу, лоснящиеся щеки, жир, стекающий по побородку, на одежду. Наевшись, персонажи начинают материться, а вдоволь наматерившись, затевают драку. Зачем, скажи на милость, все это? Зачем клеветать на человека с хорошим аппетитом? Зачем подвергать неуместному астрокизму процесс питания, заботу о себе? Зачем вредить реализму? Настоящий художник Люба не должен такового себе позволять. Вот возьми хотя бы Ван Гога. Едаки картофеля тихо сидят за вечерним ужином. Молча едят. Женщина в чипце аккуратно разливает чай. Никаких разговоров, никаких драк. Люди за день устали, люди отдыхают. покое и умиротворенность. Никто не собирается скандалить, тем более нарушать общественный порядок. Ван Гог создал превосходную картину. Спору нет, но даже он погрешил против жизненной правды. Его персонажи — тоскливые страдальцы, горемыки. А в душе человека, который ест, пусть даже незамысловатый картофель, не должно быть места унынию, скуки и трагедии. Там звучит музыка, там плещет крыльями фантазии, там восходит месяц строжить сказку при прожекторной крымской луне, и там же зажигаются огни космического кинематографа. Твой Андрей Аствацатуров Я... Закончил писать письмо о Любе Аркус и тут же вспомнил один эпизод из своей прошлой жизни, когда у одного моего друга, Леши Безенцова, умерла бабка. Лешина жена и мать устроили поминки, на которые пришли родственники и знакомые. Надо сказать, что покойницу Царствие Небесное при жизни все эти люди в глубине души и, по правде говоря, совершенно справедливо, считали особой крайне неприятной. Поначалу все выглядело очень даже торжественно и вполне соответствовало скорбному формату мероприятия. Гости сидели за столом, изредка обмениваясь дежурными заранее приготовленными к такого рода случаем репликами, мол, уходят старики, и большей частью хранили молчание. А потом, когда наелись, Лешина очень неплохо умело готовить салаты, настроение за столом изменилось. Дежурная скорбь куда-то пропала, словно ее и не было. все сделались добродушными, потянулись к вину, развеселились, кто-то из гостей даже порывал сходить с соседем за гитар Теперь, после пресс-конференции, возле длинного стола, уставленного закусками и бокалами с вином, я, как тогда на поминках Лешиной бабки, ощутил прилив дивного добродушия. Фуршетный зал постепенно заполнялся людьми. Судя по всему, почти все пришедшие на встречу с Н.Н. воспользовались советом брюнетки-переводчицы и решили продолжить общение в неформальной обстановке за бутербродами и вином. Многих из них я хорошо знал. Это были журналисты, писатели, литературные критики, чиновники, работавшие в Международном культурном центре. Некоторые стояли группами, облюбовав постоянное место возле какой-нибудь тарелки и выстроив шеренги бокалов. Другие пускались в свободное плавание и, вооружившись бутербродами, перемещались по залу, выглядывая знакомые лица и ища какой бы группе присоединиться. Все улыбались, о чем-то оживленно говорили, и показались мне вдруг такими милыми, приятными, что я почувствовал, будто нахожусь в кругу самых близких друзей. Какое-то время я радостно тряс руки знакомым, некоторых, кого давно не видел, обнимал, чуть не прослезившись. Фамильярно шутил с ухоженными девушками, неизбежными на подобных мероприятиях, позировал вместе с друзьями-литераторами перед штокамерами по просьбе журналистов и даже познакомился с несколькими важными и нужными, как мне объяснили, шепотом людьми.